Глава четырнадцатая. Как только я поняла, кому именно принадлежит шёпот у моего уха, то сразу же начала вырываться. «Не может быть! Я же его убила!» Сама лично вонзила нож в его гибкое тело. Новая порция страха настолько огромная, что я страшусь как бы не подавиться ею и не умереть на месте. Краем глаза вижу, что Челси и Лойс тоже схватили, и к горлу каждый приставлен нож». Передо мной стоит один, два, три, четыре, двенадцать мужчин. В их руках автоматы, направленные на дверь из чёрного квадрата. Они ждут, что ещё кто-то появится. Но мы одни. Нужно избавиться от падальщиков и двигаться дальше. Но как это сделать? Нужно вывести из строя главного из них. Не факт, что это поможет, но всё же. Поднимаю правую ногу и со всей силы пяткой опускаю её на ногу Гаррета. Сычка! Шипит он сквозь зубы, но не выпускает меня из рук. Холодное лезвие прижимается к шее, и я замираю. Он уже однажды хотел убить меня. Ничего не помешает ему закончить начатое. «Где он?» – спрашивает Гаррет. «Не стоит уточнять, о ком именно идёт речь. О Рее. Даже если бы я и знала, где он, то невелика вероятность того, чтобы я сказала ему об этом». «Не знаю», – отвечаю я. «Не верю», – шипит он. «Но я правда не знаю!» Перехожу на крик, но быстро беру себя в руки. «Он сказал бежать, и мы бежали!» Хватка Гаррета становится сильнее. Дыхание перехватывает. «Моя жизнь как свеча!» «А Гаррет — это ветер, который неминуемо задует слабый огонёк!» «Где второй артефакт?» — интересуется падальщик. «Молчу. Он ждёт. Что я могу ему сказать? Почему я вообще должна отвечать на его вопросы?» Но в следующее мгновение мне становится ясно, почему я буду говорить ему всё, что он захочет. Громила за спиной Лойс резко дёргает рукой и лезвие вспарывает горло девушки. Парень разводит руки в стороны, и Лойс валится на землю, захлёбываясь собственной кровью. Она пытается зажать руками рану, но порез очень глубокий, а поток крови очень быстрый. Шок. Я даже не закричала. Смотря во все глаза на подругу, «Впадаю в прострацию. Перестаю дышать и тут же дёргаюсь клось Но её попытки вдохнуть прекратились, а безучастный взгляд смотрит на красное солнце, отражение которого навеки останется в её голубых глазах. Голос Гаррета кажется таким далёким, но я отчётливо слышу каждое его слово. «Спрашиваю ещё раз, где второй артефакт?» «Урея», еле ворочая языком, шепчу я, Он Урея. Смотрю на тело подруги и не верю, что её больше нет. Теперь её окончательно нет? Что с ней стало? Куда отправилась её душа? В ад? Она точно не окажется в центре всего. Она не выбралась из-за меня. Помню, он как-то сказал, что придёт за тобой. Подождём. Ловлю взгляд Челси, она спокойна. Девушка кивает мне головой... И это странным образом немного, но успокаивает меня. Вот мы и остались вдвоём. Теперь нам придётся держаться друг за друга. Иначе незамедлительно последуем за Лойс. «Вперёд!» – толкает меня Гаррет. Оборачиваюсь. Это действительно он. Ублюдок. Если у меня появится возможность, в этот раз я точно убью его. И никакие муки совести не будут преследовать меня. Кажется, он безошибочно читает мои мысли. От этого ехидно улыбается и шепчет так, чтобы услышала только я. Ничего не выйдет. Хочу броситься на него, но не могу. Какая-то часть сознания подсказывает, как только я совершу ошибку, Челси умрёт. Гаррет проходит вперёд. Двое его людей тут же возникают возле меня и Челси. Тугой верёвкой связывают спереди руки и подталкивают вслед за главным падальщиком. Вооружённые мужчины окружили нас... Автоматы теперь направлены не на дверь, а на наши головы. Мой пистолет остался валяться у входа в этот квадрат. Рюкзаки забрали. У нас больше ничего нет. Это гиблое место отняло всё. Смотрю на девушку рядом со мной. Она единственное, что у меня осталось. Лес встречает нас. Идём по вытоптанным тропинкам. В голове прокручиваются разные картины с одним и тем же героем. Лойс начиная с нашего немого знакомства в мыльных шарах, следом бегство по чёрному лесу, зеркальный лабиринт, знакомство с Дэриком, Коди и Челси, следом отличница Лоис, которая знала все ответы на вопросы Рея. Лоис, Лоис, Лоис. И всё закончилось от того, что я не сразу ответила на вопрос Гаррета. Ком в горле не даёт нормально вдохнуть. Если бы я была в силах отмотать время вспять, внутри образуется Бермудский треугольник который всасывает в себя все надежды. Мы выберемся, говорит Челси, и тут же получает в плечо толчок дулом автомата. Она как кошка шипит на обидчика, от чего он немного сбивается с шага. Бросаю на нее взгляд, и она понимает, о чем я думаю. Если мы выберемся, то второго артефакта у нас нет. Лес закончился так же резко, как начался. Это скорее не лес а полоса деревьев, которая скрывала за собой истинную суть квадрата. Перед нами вырастает огромный замок серого цвета. Но чтобы к нему подойти, нужно пройти по шаткому деревянному подвесному мосту. По бокам от начала моста стоят две внушительные горгульи. Это обычные двухметровые статуи, ничего неординарного, кроме живых глаз. Черные глаза следят за нами, переводя взгляд с одного человека на другого. Они словно ведут подсчет вошедших. Надеюсь, они не оживут, хотя всё возможно. Пусть оживут и сожрут Гаррета с потрохами. Ненавижу его. Гаррет первым делом идёт по мосту, следом за ним ещё несколько человек. Мы с Челси ждём своей очереди. Наблюдаю, как шаткий мост качается из стороны в сторону. Такая себе переправа. Один неверный шаг, и мы всей компанией полетим вниз. «Вперёд!» – командует храбрец автоматом. Первой наступаю на сгнившие доски и подаю связанные руки Челси. Она мгновение смотрит на меня и принимает помощь. С этого момента мы официально на одной стороне. У нас больше никого не осталось. Стерва Челси и нежная Джо подписали негласный договор содействия. Из-за того, что наши руки связаны, мы идем полубоком и не особо быстро. Но я не отпущу ее ни за что. Не смогу смириться, если потеряю Челси. Эгоистично, но тогда я останусь одна среди падальщиков. Первые несколько метров я боялась посмотреть вниз и увидеть там воду, кишащую непонятными тварями, но звука воды так и не услышала. Бросила взгляд вниз, воды нет, но есть острые копья, торчащие из земли на расстоянии нескольких метров. Тошнота подступает к горлу. Вижу тело, точнее, останки. Очень давно кто-то упал вниз — Да так и остался висеть на копье, пронзившем несчастного в районе живота. Поднимаю взгляд наверх. Ничего хорошего снизу я не увижу. Не буду испытывать свою нервную систему. Она и так скоро даст сбой. Уверена, скоро я слечу с катушек, и ничего хорошего из этого не выльется. Мост расшатывается еще сильнее. Вскрикнув, девушка оседает вниз. Нога Челси проваливается между сгнивших дощечек. Сжимаю ее руку еще сильнее и помогаю выбраться из старой западни. Мост заканчивается, и мы оказываемся у открытых ворот в огромный замок. Очередные две горгульи встречают нас, провожая меня чёрным взглядом, остаются на месте. Слава богу. Я словно попала в Средневековье. Здесь всё как и должно быть. Вокруг царит эстетичная лаконичность. Архитектура заставляет задержать дыхание. Внутри замка всё застроено домами высотой в несколько этажей. Козырьки закрывают вид на ужасающее красное солнце, но здесь не темно. Старые факелы горят, освещая узкий путь, по которому мы идем. Проходим уличную часть и оказываемся в самом замке. Огромный грязный холл круглой формы. Затхло, сыро. В самом центре большой прямоугольный деревянный стол с единственным огромным стулом за ним. Земляной пол и огромный горелый камин. Здесь мы тоже не задерживаемся. Уходим влево и, очутившись в тусклом каменном коридоре, поднимаемся наверх по винтовой каменной лестнице. Оказавшись в еще более узком коридоре, нас толкают в первую дверь. Ну, как сказать дверь? Дыру. В комнате ничего нет. Каменные стены, каменный пол, дверь, дыра и миниатюрное окно под потолком, в котором, без сомнений, видно красное солнце, слабо освещающее окружающее пространство. Следом за нами в комнату входит Гаррет и сообщает. «Да, мы вы пока побудете здесь», — пожимает плечами. «Ждём Рея». Уходит, но двое его вооружённых людей остаются у входа, смотря на нас с Челси равнодушным взглядом. Как только шаги Гаррета стихают, поворачиваюсь к Челси и говорю. «Развяжи». Она тут же освобождает меня от верёвок. Делаю то же самое для неё. Отходим в самый угол, как можно дальше от охраны, и садимся на холодный пол. «Что это за квадрат?» Шепотом спрашиваю я. «На самом деле один из самых мирных. В этом замке живут люди, которые не ловят звёзд с неба. Они смирились и просто выстраивают существование в этом месте. По большей части их никто не трогает. Никто, кроме падальщиков. Почему здесь? Я здесь никогда не была, но Коди был. Он рассказывал, что здесь нет ни чудиков, ни животных, которые желают убить тебя каждую минуту». Это место словно замерло в седьмом веке и не желает развиваться. Замок огромный, лес тоже. Кроме этого, тут ничего нет. Понятно. Опускаю голос до шёпота. Что будем делать? Ждать. Рея? Да. Как долго? Я не знаю. Заискивающе смотрит мне в глаза. Но он действительно придёт за тобой. Гаррет не может его вычислить, так как второй артефакт не даёт о себе знать... Наверное, потому что он мёртвый. А вот где ты, Рею, Дерку и Коти будет известно. Они вытащат нас, я уверена. Мне бы твою уверенность. Поверь, они живы. Тут же поправляется. В рамках этого места они живы. Надеюсь. И я действительно надеюсь, что они живы. Пусть парни найдут нас. Ведь без второго артефакта для Гаррета мы не имеем никакой ценности. Особенно Челси. Спим по очереди. Говорю я Челси, и она тут же приваливается плечом к каменной стене. Снимаю с себя теплую черную кофту и отдаю ей. Без споров и пререканий принимает ее, бросает на меня взгляд и говорит. «Только не усни. Не усну». Несмотря на изнурительный бег по квадратам, я не могла позволить себе уснуть. Просто не имела права. Меня не покидало видение Лоис, словно я до сих пор стою и смотрю, как девушка захлебывается кровью, хватаясь за возможность жить». У неё не вышло. Получится ли у нас? Да, получится. Я уверена, что Рэй жив и найдёт меня. Он что-то придумает, и мы сможем выбраться. Мы сможем выполнить чёртово пророчество. Проходят часы, а, возможно, и недели. Охрана не двигается с места. Челси спит, а я расхаживаю по комнате. Кто бы мог подумать? Замок. Настоящий древний замок. Не такой, как показывают в красивых исторических фильмах. Он грязный, сырой и серый. Разглядываю свои руки. Стрёмные тату. Мне не нравится. Дерек, Рэй, Коди, Лойс и Челси. У них у всех есть маршрут к центру всего. Рэй перерисовал его в одну из своих тетрадей, а потом остальные сделали то же самое. Глупо, но я единственная не знаю, куда идти. Ну и Лойс это больше ни к чему. Хотя неожиданная мысль появляется в голове. Челси просыпается и, подтягиваясь бухтит. Подхожу к ней и сажусь на грязный пол. Мне срочно нужно разобраться в происходящем, и как бы эгоистично ни звучало, если с Челси что-то случится, я должна понимать, что мне делать дальше. — Челси, повтори пророчество. — Зачем? — сонно спрашивает она. — Затем, что я слышала его единожды, и хочу понять, что именно мы должны сделать. И есть ли возможность вытащить лось с нами? — Она мертва. Челси смотрит на меня, как на сумасшедшую. — Мы тоже. Напоминаю ей. «Логично». Девушка замолкает, бросает взгляд на охрану и начинает шептать. И появится чистый и откроет врата. И положит он конец страданиям избранных грешников. Как только первая капля чистой крови коснётся земли, да остановится всё. Солнце покроется кровью и болью, а путь станет ясен. Первый шаг будет сделан, и маяк засияет. И только чистый покажет, где выход, и спасёт заблудших от участи хуже смерти». Два артефакта, мёртвый и живой, да встретятся они в центре всего и сольются воедино. И как только они окажутся там, закроются двери навеки. Девушка продолжает говорить, и я понимаю, что слышала далеко не всё пророчество. В памяти всплывает Рей, Именно он тогда не дал Дереку договорить. И будет суд, и будет выбор, и будет освобождение, дарованное артефактами. Челси замолкает откидываюсь на сырую стену и рассуждаю. Так, сначала и появится чистый, и откроет врата. Это случилось. Появилась я, и все лифты стали дверьми, которые открыты и в ту, и в другую стороны. Дальше и положит он конец страданиям избранных грешников. Эта часть пророчества странная, но если брать в расчет его свершение, то оно истинно. Дальше как только первая капля чистой крови коснется земли, да остановится все. Это тоже случилось. Моя кровь пролилась, и И остановилось перемещение квадратов. Это понятно. Сюда же относится «Солнце покроется кровью и болью, и путь станет ясен». Это про карту, выжженную на моём теле. Далее. Первый шаг будет сделан, и маяк засияет. Маяк — это я. И если верить окружающим, то я сияю, чтобы каждый заблудший мог найти меня и спастись. Так это понимаю я. И только чистый покажет, где выход. Логично, карта-то на мне. Вот дальше непонятно. Два артефакта, мёртвый и живой, да соединяться воедино. Я должна соединиться с чем-то? И ни слова о спасении уже мертвый Лоис. Витая в своих мыслях, спрашиваю у каменных стен. Что за второй артефакт? Челси не отвечает. Видимо, это известно только Рею и Гаррету. Если Рэя нет, то Гаррет здесь. Встаю на ноги, Челси хватает меня за руку и говорит. Не глупи, мне нужны ответы и они действительно нужны. Подожди, Рэя, а если он не вернется? Мне больно об этом думать, но я не могу отключить логику и ссылаться только на чудесное спасение кем-то. Я и так отдала свою жизнь в руки, по сути, незнакомых мне людей. Я должна почувствовать хоть каплю своей силы, понять, что способна на что-то. А я способна, не ясно откуда, но я это знаю. Девушка поджимает губы и отпускает мою руку. Уверенным шагом иду к выходу. Один из охранников, высокий лысый мужчина, тут же направляет на меня автомат, но я не останавливаюсь, пока не утыкаюсь грудью в дуло. Он не выстрелит. Гаррет не отдавал такого приказа. Значит, я ему нужна живой. Видимо, главный падальщик всё же решил свершить пророчество. Надеюсь, что внешне я выгляжу уверенно и бесстрашно. А вот внутри царит тёмный страх и куча сомнений. «Эй, стой!» — говорит Громила. «Мне нужно поговорить с Гарретом». «Насколько вас записать?» – издевательски спрашивает он. «Ты что, секретарша?» Выгибаю бровь и более серьезно говорю. «Мне нужно поговорить с ним прямо сейчас». Он не двигается с места. Стараюсь казаться расслабленной, но внутри меня бушует ураган нервозности. Резко шагаю в сторону и рукой отталкиваю автомат. От неожиданности громила нажимает на курок, и хоронит несколько пуль в каменистой стене комнаты. «Ты что, с ума сошла?» — спрашивает он, выпучив глаза. «Не исключено». Первый охранник по-прежнему не сводит с меня ошеломлённого взгляда. Подступаю к нему ещё на шаг и надеюсь, что мой маяк поможет. Делаю ещё крошечный шажок, ладони потеют, нервы натягиваются. Взгляд первого охранника становится другим, и я понимаю, что маяк работает». «Его тянет ко мне, и, следовательно, я могу этим воспользоваться». «Повторяю еще раз. Мне нужно увидеть Гаррета». Не отрывая от меня гипнотического взгляда, первый говорит второму. «Скажи Гаррету, что избранная хочет с ним поговорить». Второй охранник уходит, но очень быстро возвращается. Бросает мне короткое «идем». Лысый отступает в сторону. Я отчетливо проследила момент, когда охранник нахмурил брови и посмотрел на меня, как на ведьму. Всего шаг, и контакт был потерян, но впервые маяк помог мне, а не сыграл со мной очередную злую шутку. Покидаю комнату, даже не посмотрев на челси. Выходим в зал, который проходили ранее. Здесь никого нет, за исключением Гаррета, брюнетки 25 лет и двоих вооруженных парней. «Что ты хотела?» При виде расслабленного лица Гаррета... Новая волна гнева прокатывается под кожей. Ублюдок. Но я не могу не сравнить его с остальными падальщиками. Он выглядит словно король. Самоуверенный, молодой, ухоженный. В отличие от его шайки грязных, порой и вонючих падальщиков, которые постоянно облачены в ворохи тряпья, словно бомжи в зиму. «У меня есть пара вопросов». «И ты думаешь, что я буду отвечать на них?» Кажется, он начинает злиться. «Да, точно». «Ты убила меня, а я буду отвечать тебе?» Бросает чересчур заинтересованный взгляд на одного из падальщиков. «Вы это слышали?» Падальщик кивает. «Уму непостижимо». «Но ты жив?» «Хотя непонятно, как он выжил?» «Значит, не убила. А ты не на столбе. Значит, не грешила?» Поднимается из-за стола и упирается в него кулаками. «Ты убила меня! Вонзила нож!» Кажется, его сильно задел этот момент. Гаррет опускается на место и словно сам себе говорит. «Не ожидал я от тебя такого». «Что он мелет? Он хотел убить меня. Я просто защищалась. Понимаю, скорее всего, он ничего не скажет мне. Но я уже здесь, поэтому спрашиваю». «Второй артефакт. Что это?» Лицо Гаррета медленно, но безошибочно переходит от одного выражения к другому. Непонимание, удивление, радость. Снова непонимание... И заканчивается этот парад ликованием. «Вот Рэй! Вот чертов ублюдок!» Смех Гаррета отражается от каменных стен. Смотря в потолок, он говорит. рейлан Ланбейкер превзошел даже меня!» «Что все это значит?» Делаю шаг в сторону Гаррета, но дул автомата тут же упирается мне в живот. Бросаю раздраженный взгляд на падальщика. И тут в холл вбегает мальчишка лет восемнадцати, долговязый, в огромной рэперской кепке, и кричит. «Гаррет, он здесь! Бейкер пришел! Ждет тебя на мосту!» От облегчения земля уходит из-под ног. «Он жив, и он пришел!» «Я настолько рада этой новости, что не замечаю темного предчувствия, которое вопит о том, что скоро случится беда. Ведь теперь я уверена, что Рей что-то скрывает. Осталось выяснить, что именно». Гаррет выходит из-за огромного деревянного стола и идет к выходу. Бросает падальщику, который по-прежнему тычет в меня автоматом. «Уведи мисс Незнайку к подруге. У меня возникли более важные дела». Провожая его взглядом, я не могла не заметить лёгкость походки и ауру счастья, витающую вокруг падальщика. Кажется, он бескрайне доволен сложившимися обстоятельствами. Я же нет. Мне срочно нужно узнать, что за второй артефакт. Но подсознание подсказывает, что лучше бы мне этого не знать. Не сейчас. Постепенно новость о появлении Рея все же уходит на второй план. Иду к Челси и перебираю в голове все возможные предметы, которые могли бы оказаться вторым артефактом.